Глава одиннадцатая Услышав этот вопрос, Иосиф Яковлевич нахмурился. «Вы меня подозреваете в совершении подобного дикого преступления?» «Нет», — возразил Дронга. «Моему другу важно узнать, бывали в квартире своего президента именно потому, что мы вам доверяем. Нам важно понять психотип Гасанова. Если он был радушным хозяином, то тогда у него часто бывали гости». Или наоборот, он был несколько замкнутым человеком. «Домой к себе он никого не приглашал», – немного подумав, сказал Бергер. «Я не помню, чтобы кто-то ездил к нему домой. Кроме нашего советника, разумеется, который готов ехать куда угодно и когда угодно. Есть такие люди. Он даже не трудоголик, он просто заряжается, когда бывает среди людей, старается ими командовать, подчеркивать свою незаменимость. Он абсолютно особый тип человека». «Но больше там никого не бывало. Я, во всяком случае, у него в городской квартире не был. Только на даче. Туда мы несколько раз ездили с женой. Там организовывались разные пикники, шашлыки, барбекю». «Как вы думаете, он мог приглашать к себе домой кого-нибудь из сотрудников компании?» «Не думаю. Он всегда держал некоторую дистанцию. Нет, не думаю. Только осадов. Но он его родственник, и вообще это особый случай». «Ясно», – Дронго поднялся первым, за ним встал Эдгар. «Спасибо за то, что уделили нам время», – Дронго пожал на прощание Бергеру. «Я думаю, что вы напрасно ищите в нашей компании или среди близких людей Гасанова», – сказал Иосиф Яковлевич. «Вы же сами сказали насчет его судимости. Я думаю, что искать нужно там, в прошлом. Это кто-то из тех, кто был рядом с ним в колонии или считает себя несправедливо обойденным». Вы знаете, как бывает в жизни. Те, кто с ним начинал, но так и не смог состояться, не смог заработать так, как это сделал Мастан Гасанов, начинают его ненавидеть. Они ищут любые причины своей несостоятельности. Считают, что он словчил, лучше них сумел обмануть, провести, своровать. А разве наши олигархи такие агнцы божьи, что все эти грехи им приписывают зря? Поинтересовался Дронго. Конечно, нет. Само несовершенство законов было таким, что в 90 годы каждый просто хватал то, что было ближе всего. Самые ловкие пробились наверх, это тоже понятно. Но они вызывают зависть и ненависть у тех, кто не сумел подобно им стать олигархами и миллионерами. А это уже несовершенство человеческой природы. Поэтому я думаю, что подобных типов нужно искать в прошлой жизни Мастана. В этой жизни его окружают все-таки совсем иные люди. «Это спорный вопрос», — заметил Дронго на прощание. Они вышли из кабинета. В приемной по-прежнему суетился Руфат Асадов. Увидев вышедших гостей, он подскочил к ним. «Пойдемте, я проведу вас к Вугару Халиловичу, он вас ждет». Уходя, они увидели, как переглянулись обе молодые женщины, сидевшие в приемной. Кабинет младшего брата хозяина фирмы был более монументальным, чем кабинет Бергера. На его обустройство явно не пожалели денег. Кабинет был оборудован дорогим панельным телевизором, стереосистемой, мебелью одной из лучших дизайнерских фирм мира. Хозяин был словно уменьшенной копией самого моста Нагасанова, только на голову ниже ростом, гораздо более полным, с отвисшими щеками и пухлыми руками. Когда он выскочил из-за стола, казалось, что вместе выскочили сразу три бочонка, из которых он состоял. Шеи не было вообще. Толстые короткие ноги, плотная фигура с большим животом и идеально круглая голова. Он энергично пожал всем руки, показывая на и кресла, стоявшие у стола. У Бергера такой мебели не было. Очевидно, она ему просто не была нужна. Асадов радостно уселся в кресло. Здесь он чувствовал себя в своей тарелке. Здесь он был своим. — Что будете пить? Чай? Кофе? — спросил вугар Гасанов. «Мы уже пробовали ваш кофе», — ответил Дронго. «Спасибо, нам ничего не нужно. Мы только хотели задать вам несколько вопросов». «Я вас слушаю», — энергично кивнул младший Гасанов. «Вы уже знаете, что именно произошло», — продолжал Дронго. «Мы хотели бы узнать ваше мнение. Кто мог сделать это?» «Разве есть сомнения?» — колыхнулись сразу Требачонка. «Это мог сделать только Узун Фарух. Он всегда ненавидел моего старшего брата» почему ненавидел насколько я знаю в восемьдесят третьем он поступил вполне благородно взяв на себя всю ответственность за вину своих компаньонов а что ему оставалось делать возразил в угар ему бы все равно дали на всю катушку тогда какие порядки были к власти андропов пришел даже в кинотеатрах людей ловить стали даже в прихмахерских чтобы ни прогуливали а тут такое крупное дело Фаруху еще повезло, что он не попал под высшую меру наказания, ведь у него это была не первая судимость. Ваш брат говорил мне об этом немного иначе. Мой брат всегда был добрым человеком, когда не нужно быть добрым, и принципиальным, когда не нужно быть принципиальным. Это у него характер такой противоречивый. Вы знаете, он ведь по знаку гороскопа близнецы, значит, сказывается двойственность его натуры». «Вы считаете, что подобное покушение могли организовать бандиты?» «И только они. Разве вам это еще не понятно?» «Убили несчастную прачку, чуть не убили моего старшего брата. Это настоящие бандиты. Я бы на его месте нанял бы несколько умелых ребят и сам расправился с Узуном Фарухом, но Мастан категорически не разрешает этого делать. «Ничего, скоро он вернется, и я его все равно уговорю. Так нельзя оставлять это дело». «Насчет прачки кто вам сказал?» «Он сам и сказал, перед тем, как улететь. Просил меня присмотреть за его семьей. Я еще дополнительно людей взял, чтобы присматривать за ними. Особенно за Бахрузом. Он молодой, вспыльчивый, ездит куда попало». «Как вы думаете, кто мог выдать бандитам, каким постельным бельем пользуется ваш брат? Ведь бандиты не могли об этом знать, если бы им кто-то не сообщил». «Правильно, эта несчастная прачка и сообщила». Они ее просто купили. Предложили тысячу долларов или две тысячи. У несчастной женщины никогда таких денег в жизни не было. Она и согласилась рассказать им. Она ведь не думала, что они пойдут на такое преступление. А может, она и согласилась, чтобы они обработали белье ядом прямо при ней. Поэтому ее потом и убили. Я брату говорил, что нужно обыск провести на квартире Ищеевых, но он отказался. Мы еще и ремонт сделали, напомнил Осадов. «Да, верно, мы еще им ремонт сделали, поставили новую стиральную машину», – вспомнил в угар. «Когда Тамила просила проверить, как она там стирает. Она руками стирала, а мы итальянскую машину купили. И вот как она нас отблагодарила». Дронго взглянул на часы. Стрелки приближались к двенадцати. Ничего страшного. Он позвонит Мастану Гасанову сегодня вечером. «Вы знали, что ваш старший брат встречается с замужней женщиной?» Спросил он у Вугара. «Конечно знал. Я ему всегда говорил, что Лиана ему не пара. Но он меня не слушал, нашел с кем встречаться. Ей уже далеко за тридцать. Столько молодых девочек вокруг, а он все никак не может от нее отвязаться». «Есть подозрение, что заказчиком подобного преступления мог быть ее муж?» «Не знаю», — недовольно ответил Вугар. «Я об этом даже не думал. Он ведь в таком месте работает». «Хотя, если он умный человек, то не стал бы все делать сам. Нашел бы подходящих исполнителей, заплатил бы им. И они бы все устроили. Может, и он, не знаю. Говорят, что он богатый человек и очень любит свою новую жену. Даже детективов нанимал, чтобы следили за ней». Он посмотрел на Осадова и широко улыбнулся. Тот хихикнул, кивая в знак согласия. «Это он рассказал обо всем», — понял Дронга сколько в человеке может быть разных недостатков этот похоже действительно феномен кто еще мог быть в квартире вашего старшего брата как вы думаете не знаю спросите лучше у него или вот лучше у нашего руфата он все знает осадов уже открыл рот собираясь что то сказать но дронга быстро перебил его мы уже спрашивали там посторонних не было значит прачка и рассказала кивнул в угар «Можете не сомневаться». «Мы как раз сомневаемся», — сказал Эдгар. «Ведь госпожа Ищеева не была в квартире вашего брата и не могла знать, какое именно постельное белье стелят в его спальне». «Ну, она знала, кому стирает белье», — возразил Угар. «А может, вы правы. Может, еще кто-то выдал. Сейчас никому нельзя верить. Кто угодно может продать. Предложат хорошие деньги, и человек сразу сдается». «Кого не купят за тысячу, купят за десять. Кого не возьмет десять тысяч, сломается на ста». «Есть и такие, которые отказываются от любых денег», – возразил Вайдеманис. «Это только в кино или в книжках», – захохотал в угар. «А в реальной жизни так не бывает. Если даже находится такой, который отказывается, то значит он либо боится, либо опасается, что может прогадать. Других вариантов просто не существует». У нас есть еще несколько вопросов по вашим должникам. Говорят, что есть три фирмы, которые задолжали вам крупные суммы. Мы с ними разберемся, — уверенно ответил Вугар. Это, видимо, вам Иосиф Яковлевич рассказал. Он никак не может успокоиться из-за этих компаний. Я его понимаю, он хочет вернуть наши деньги. Особенно Мострек, — напомнил Дронго. Мы уже подали на них в арбитраж, — отмахнулся Вугар. «Я думаю, что все будет нормально. Не нужно только нервничать». «Иосиф торопится, ему нужны деньги, чтобы закончить строительство других домов. Тоже мне финансист. У него сейчас и личное положение не очень хорошее, ведь он продал большую часть своих акций, и у него осталось только 8%, а у меня сейчас 15%. Поэтому он не должен на нас так давить. Ему лишь бы получить деньги у этой компании». «А я как раз считаю, что торопиться не нужно. Гораздо важнее сохранить хорошие отношения с московским правительством. Всегда можно договориться на взаимовыгодных условиях». «Ясно», – Дронга взглянул на Эдгара. «Здесь они ничего нового уже не узнают. Нужно идти к другому вице-президенту». «Спасибо за беседу», – вежливо сказал Дронга. Следом за ним поднялся Вайдеманис. Скачил со своего места Руфат Асадов. С трудом поднялся в угар Гасанов. «Вы лучше скажите моему брату, чтобы он поскорее возвращался», — посоветовал вугар. «Я ему говорил об этом. Ничего не нужно бояться. Надо вернуться сюда и разобраться со всеми, кто пытался его убить. Будет отсиживаться в Европе, его и там найдут. Нужно наказать мерзавцев, чтобы все знали, как умеет мстить семья Гасановых». «Хорошо бы еще установить, кто именно из мерзавцев сделал это», — напомнил Дронго. «Мы сейчас едем на дачу!» – не выдержал Садов. «Там нас ждут Тамила Ханум и Айгюн!» Они вышли из кабинета. В приемной находилось двое молодых людей, очевидно охранники. На их присыщенных лицах отражалось явное презрение к этим пожилым детективам, которые ходят и пытаются что-то выяснить таким допотопным образом. Один был светловолосый, явно славянин, у него были даже веснушки на лице и серые глаза. Второй азиат с характерными раскосами глазами широкими скулами нет даже не азиат подумал дронга он калмык асадов суетливо побежал вперед к кабинету бахруза в приемных их ждали молодая девушка лет двадцати пяти похожая на победительницу конкурса красоты и два подтянутых молодых человека очевидно тоже охранники их уже ждали осадов открыл дверь и вошел в кабинет бахруза гасанова Этот кабинет напоминал выставку новой дизайнерской моды. Даже оконные рамы были необычной формы, заставлявшей вспомнить расплывающиеся окна домов Гауди. Повсюду были видны самая совершенная техника и мебель необычной формы. Среди этого великолепия сидел молодой человек со скучающим лицом. Он не был похож на своего отца или на дядю. У него было круглое лицо, темные, почти сросшиеся брови. Пуховые губы, родинка на правой щеке и запоминающийся нос с карбинкой. Добрый день, Бахрус Мастанович, улыбнулся Асадов, словно давая понять, что так он называет молодого хозяина только ради вежливости перед его гостями. Здравствуй, Руфат, лениво отозвался молодой человек, тяжело поднимаясь с места. Рукопожатие у него было вялое, неэнергичное. Он, очевидно, не выспался, поэтому смотрел на гостей несколько осоловевшим взглядом. Пригласив их садиться, он уселся на свое место. Было видно, что ему не просто скучно, но и неинтересно говорить с этими двумя стариками, которым было далеко за сорок и которые появились в его кабинете, чтобы узнать какие-то глупости про его отца, который из-за сдохшей собаки и случайно задавленной прачки решил сбежать из Москвы. Все это читалось на лице Бахруза наши гости хотели переговорить с вами напомнил осадов да конечно кивнул бахрус глядя куда то вниз. я тоже хотел с ними переговорить они видели моего отца швейцарии как он себя чувствует опять осадов подумал дронга наверняка он все рассказал неплохо ответил он собирался куда то выезжать руфат асадов считает что в италию «Хотя ваш отец ничего об этом мне не говорил, но я думаю, что Асадов лучше знает, куда нужно ехать вашему отцу, чем даже он сам». Бахрус поднял глаза и усмехнулся, оценив шутку гостя. Асадов радостно улыбнулся. Его ничего не могло вывести из состояния равновесия. «Ваш отец так срочно уехал именно потому, что считал опасность, угрожающую ему, вполне реальной», – сказал Дронго. «А вы разве так не считаете?» Считаю, и мне жалко Марчелло. Только нужно не убегать, а бороться, драться. Вот мой дядя молодец. Он предложил найти людей или отправить наших сотрудников службы безопасности к этому бандиту, как его звали, длинный Фарух. Да, Узун Фарух. Вот именно. Отправить к нему людей и выбить из него признание силой, или вообще завернуть в эту простыню, которую он прислал моему отцу, и закопать еще живым. «Вот тогда все сразу поймут, что подобные шутки с нами не проходят. Но вместо этого мой отец улетает в Швейцарию, нашел где прятаться». «Он разумно осторожный человек», – возразил Дронго. «Иногда подобная предусмотрительность спасала его бизнес». «Нельзя всю жизнь прятаться и бояться», – лениво ответил Бахрус. «Нужно вернуться и послать всех к чертовой матери. Только так, а не иначе». — Сначала нужно уточнить, кого именно посылать к чертовой матери, — возразил Дронго. И для этого он попросил нас помочь ему установить этих людей. — И как вы их установите? — поинтересовался Бахрус. — Будете ходить и всех опрашивать? — Думаете, что кто-нибудь признается? — Да, это я решил убить Мастана Гасанова и послал ему отравленное белье. Дикость какая-то. Никто не признается, никогда в жизни. И вы ничего не найдете. Только зря время теряем. «Вы считаете, что это мог быть только Узун Фарух?» «Нет, не только. Еще муж этой стервы, как ее звали, Лиана Сазонова. Она наверняка Лидия или Лиля, но для понта стала Лианой. Придумывают себе всякие дурацкие имена, старая шлюха. Сначала решила вытянуть из отца все, что можно, готова была отправиться с ним хоть на край света. Потом поняла, что он человек вполне разумный». И совсем не из тех, кто бросает ради длинных ножек светлоукой блондинки свою семью и сходит с ума. У нее этот трюк не получился, и она переключилась на других. Нашла себе подходящего человека, уже не первого, заметьте, и вышла за него замуж. Богатый вдовец, да еще и на большой должности. Эта дамочка умеет выгодно устраиваться, так здорово находить нужных людей. Потом она снова вспомнила о моем отце. Подумала, что сможет доить его снова. Когда поняла, что ничего не выйдет, решила угомониться, но было уже поздно. Ее муж тоже все понял, и на ком он женат, и с кем она раньше водилась. Он, видимо, ей уже совсем не доверяет, и послал за ней частных детективов, которые ее застукали, когда она бегала к моему отцу. Хорошо, что мне все рассказал Руфат Асадов, иначе я бы тоже думал, что эта дрянь любит моего отца. Ее, конечно, застукали в квартире отца и доложили мужу. Он тогда и захотел отомстить. Я его понимаю, хотя всегда буду на стороне отца. Но у него ничего не вышло. Он сначала раздавил нашу прачку, которая ему наверняка продалась, а потом хотел также раздавить и свою жену. Придумали сказку, что это сосед ее якобы ударил. «Они и в милиции такие показания дали», — радостно кивнул Асадов. «Все вранье, он сам это и подстроил». А мой отец сидит из-за этой дряни в Швейцарии и боится вернуться в Москву. Нужно было, чтобы ее сбили, и на этом все закончилось. Все равно муж ее прибьет и правильно сделает. Этот человек совсем не уважает своего отца, неожиданно подумал Дронга. В присутствии посторонних он так неуважительно говорит о своем отце, так грязно ругает его женщину. Нет, это невозможно. Он вспомнил своего отца. За много лет дружбы с ним он прекрасно знал, что его отец часто увлекался красивыми женщинами, среди которых были и замужние Матроны, и юные красавицы. Разве он посмел бы когда-нибудь осудить своего отца? Разве он посмел бы говорить в подобном тоне о нем? Этого Бахруза следовало сечь еще в детстве. Сейчас, к сожалению, уже слишком поздно. «Мы обязаны проверить все версии», – мрачно сообщил Дронго. И будем искать даже среди ваших должников. «Только этого нам и не хватало», – широко улыбнулся Бахрус. «Чтобы еще наши должники пытались нас убить. Скорее, мы их должны прибить где-нибудь в темном месте. Особенно руководителей Мострека, они ведь задолжали нам такую огромную сумму». «По-моему, ваш спор будут рассматривать в арбитражном суде», – напомнил Дронга. «Этот суд тянется уже несколько месяцев». – рассмеялся Бахрус. – И конца не видно. Даже наши вице-президенты спорят. Иосиф Яковлевич считает, что их нужно дожимать, а дядя Вугар предлагает договориться, чтобы задобрить московское правительство. А вы как считаете? Я считаю, что нужно делать так, как выгодно нашей компании. Если выгодно договариваться, то нужно договариваться. Если выгодно подавать в суд, значит нужно подавать в суд. Я сторонник рациональных действий. «Всегда и во всем». «Так и нужно поступать», — вмешался Асадов, радостно кивая. «Лучше поговорите с моей матерью», — предложил Бахрус. «Может, она что-то знает? Она ведь была на суде, когда судили узунов Фаруха, а я тогда был совсем маленьким». «Мы сейчас поедем туда», — сразу вставил Асадов. Все посетители кабинета встали. Бахрус лениво поднялся последним. Было видно, что он устал от этих посетителей и от разговора с ними. «Иосифу Яковлевичу не позавидуешь. Его вице-президент по международным делам явно не тянет даже на обычного сотрудника компании», – подумал Дронга. «Впрочем, ему и не нужно тянуть. Когда твой отец – президент компании, ты можешь в 28 лет гарантированно стать вице-президентом, не имея никаких талантов или способностей». «Легче родиться на вершине, чем карабкаться на нее всю жизнь», И вдобавок можно еще не уважать своего отца, пренебрежительно отзываться о нем. «До свидания», — сказал на прощание Бахрус, не протягивая им руки. Это для него, очевидно, было уже непосильным бременем. «Надеюсь, что вам удастся что-нибудь сделать до возвращения моего отца».